А в древнем городе паниковали вовсю. Дворяне и офицеры лезли на стенку. «Да что ж это? Они вновь окружили наши войска! Будто бы им известно о наших планах! Мы должны придумать что-то ещё! Вот именно! Поверить не могу! Нас всего-то пять тысяч! Вот как вы запели! Разве не ваша была идея? А кто говорил, что пора отнять из стабулу вражеского Роланда? Но ведь...» Услышав перебранку, но закрыла глаза... Её армия уже потеряла многих. Эх ждала бесславная гибель, то была истина, и в её тени борьба оказалась бессмысленной, смерти напрасными. Но стало так горько, что на её челе появились складки. Распахнув глаза, она посмотрела на аристократов. Те по-прежнему с у рта распекали собственную стратегию. Они всё ещё надеялись переломить ход событий, но забывали, что от их пятитысячной армии осталось меньше половины. О какой контратаке могла идти речь? Их ужасало, насколько сильным выглядит войско Роланда, уже доказавшее своё превосходство не только в численности людей, но и в точности разведданных. Где бы ни планировалась атака, командующий генерал-майор по имени Клаус Клом уже ждал тут как тут, словно знал о намерениях истобульских отрядов, и последние неизменно оказывались в его во ловушке. Но и Роландский командир были единодушны в том, чтобы не допустить бессмысленных жертв, Принцесса отнюдь не желала людям зла, но её свита сдаваться не собиралась. Все они были настроены продолжить борьбу. «Какая ирония!» – только и сказала она окружающим её мужчинам. «О чём вы, ваше высочество?» – взглянул на неё Соловел. «И ты ещё спрашиваешь? Наш враг делает всё, чтобы не навредить нашим воинам, в то время как вы решили отнять у них жизнь. Ах, что может быть ироничней?» Соловел явно забеспокоился. Меледи, но в этой борьбе правосудия на нашей стороне. Мы не можем лишиться. Полагаю, мы уже лишились всего». Сказала Ноа немного громче. Благородные спорщики сразу же замолчали. Ей удалось завладеть всеобщим вниманием. Ну а сама подпитывала их интерес. Она поочередно взглянула в глаза собравшихся. «Ведь правда, еще не поздно остановить войну. Она ничего не даст. Так если мы еще можем кого-то спасти, почему бы ей не закончиться?» Что вы такое говорите, ваше высочество? возразил Сейл. Неужели вы хотите все бросить и сдаться Роланду? Нам нельзя так поступить. Во всяком случае, мы должны отомстить. Это самое малое, что мы можем сделать. И ради этой надобности мы загубим столько людей? На-на, только так. Принцесса и слышать его не желала. Что будет дальше, она и так знала наперёд. Силы мятежников возглавляет она, значит, ей расплачиваться. То, что предлагал Соловел, может её спасти, и тогда при удачном стечении обстоятельств бои продолжатся. Но если так, то солдаты обречены. «Довольно!» Но опокачала головой. «Не забывайте, что бунт затеяла я. Это из-за меня люди напуганы, это я силой заставила их примкнуть к мятежу. Разве мало? Но ведь это неправда! Принцесса, мы не можем позволить вам взять вину на себя! Мы, мы не оставим вас, ваше высочество!» Но тут вмешался Соловел Сейл. «Стойте, прошу вас! Это ни к чему, поскольку мы ещё не проиграли. Мы же не собираемся в самом деле отдать Роланду вас, принцесса, или кого-то ещё. Разумеется, нет!» Забормотали дворяне. «Но положение тяжкое. У нас осталось немногим более двух тысяч воинов, а сила Роланда в пять раз превосходит нас числом. Что ж делать?» Салавелла не думал сдаваться. Напротив, он уверенно улыбнулся. «Господа, далеко не всё измеряется в цифрах. Важная стратегия, важная мораль. Пока что мы ещё можем одолеть Клауса Клома и его войска, а уж тогда нас будет не запугать. У меня есть славная мысль на этот счёт». «Вот как! Возможно ли? Расскажите!» «Всё просто!» — кивнул Соловел. «Поразим их слабое место». «Слабое место? О, да. Вы своими глазами видели боевую тактику предводителя Клома». «Вас ничто не насторожило?» Дворяне переглянулись. «Что нас могло насторожить? Они так сильны и стремительны!» И вдруг ответила Ноа. «Ты о том, что он прилагает немало усилий, чтобы заставить наших солдат сдаться без лишних жертв?» «Именно, ваше высочество!» Радостно подтвердил Соловел. «И в том его слабость. Роландское командование, дабы иметь возможность быстро вернуть контроль над Эстабулом...» «Всеми силами не допустит кровопролития, которое ещё более ожесточит нас и восстановит против Роланда. А это значит... Как вы думаете, что это значит?» Он обвёл глазами присутствующих. Все они, склонив голову, размышляли. И только но, ну, а вдруг осенила догадка, Соловел предлагал немыслимый план. «Только не говори мне, что ты хочешь!» Но Соловел кивнул ей. Все верно, миледи. Мы можем взять в заложники народ Эстабула!» «Ты шутишь, Соловел?» Он проигнорировал её возглас. «Разумеется, я и не думал жертвовать ими. Всего лишь объявить их военнопленными. Этокий живой щит, который позволит нам обернуть ситуацию в нашу пользу. Это ли преступление? Если клон не сможет к нам подступиться, то мы победим. И потом мои люди уже взяли в плен проживавших здесь Роландсов, и они у нас. Не то, так другое даст нам шансы держать вверх. Они не смогут напасть на наш форпост». Едва он договорил, как это всюду зазвучало. «Ого-го! Вот он наш господин! Это и в самом деле шанс, Соловел!» А леди Ноа потеряла дар речи, что он такое несет? Да если он это сделает, если только дерзнёт, то этого будет никак не исправить, как бы она ни пыталась взять вину на себя. Использовать людей в качестве заложников? Даже если это поможет одолеть Колома и тем самым однажды сокрушить Роланд, то какое будущее их ждёт? В их королевстве не будет мира, а его жители не смогут быть честными друг перед другом. Она так хотела все это объяснить, но Соловел сам приблизился к ней. «Ваше высочество, я понимаю ваше волнение, но у нас нет нового выбора. Я хочу защитить вас, принцесса!» «И поэтому ты берешь в заложники наш народ?» Но жестко уставилась на него. «Я хочу вас спасти!» Возражал Соловел. «Спасти ту, что росло на моих глазах!» «Сентименты – вот одна из причин. Но другая причина в том, что я думаю о стране. Если сегодня мы потеряем народ, что станет со Стабулом? Его займут, разграбят, а всех несогласных тотчас приговорят. Я нашёл для них путь к спасению». Он был очень серьёзен, лицо сияло решимостью, призванной показать, что он не уступит. В некой мере Ноа разделяла его чувства, ведь она точно так же хотела спасти Стабул, однако... «Разве нельзя отказаться от этой идеи? Разве мы можем позволить им дальше страдать?» Салавел не откликнулся, и Ноа спросила иначе. «Мы можем это прекратить?» «Едва ли!» Ответил он и вернулся к дворянам, сразу принявшись обсуждать их дальнейшие действия. А красавица Ноа смотрела на них с грустной улыбкой. «Ясно. Всё это время я была просто марионеткой, и трон предназначен вовсе не для меня». В итоге я так никого и не смогла спасти. И она снова закрыла глаза. Крепость была расположена на другом краю долины, то был древний оплот королевства Истабул. Размеры крепости были невелики, но глубокие ров и защищённые магией стены не позволили взять её прямо с наскока. Именно здесь скрывались главные организаторы мятежа. Что ж, твердыня была прямо перед глазами, но... Клаус был в замешательстве. Он не мог поверить, что заговорщики в самом деле взяли в заложники не только роландцев, но даже собственный народ. А в руке у Клауса было письмо от повстанцев, его лицо преисполнилось отвращением. Что это значит? Даже загнанные в угол они не имели права этого делать. Разве их не учили, что можно делать, а что нельзя? Итак, вот что было в письме. Первое. Войска под командованием генерал-майора Клауса Клома должны свернуть позиции и немедленно отступить. Второе. Все имеющиеся у Роланда и Стабульские военнопленные должны получить свободу, если вы не выполните наши требования, мы начнем убивать по одному заложнику каждый час. Вроде бы проще некуда, но. Вообще план весьма действенный, спокойно прокомментировал Шус. Все предложенные ими условия выполнить вовсе не сложно. Нет, если не рассчитывают, что угроза заставит Роланд капитулировать, то мы имеем право напасть, невзирая на пленных. «А пока что мы не можем атаковать». Клаус смял письмо и швырнул подальше. «Та же мне действенный! Победа всё равно будет наша. Сами же дают нам железный повод всех перебить. Взятие заложников – это военное преступление, и наказание за него – смерть». «Значит, идём в атаку, ваше превосходительство? Жертвуем заложниками?» «Чего?» – Клаус нахмурился. «Нет, чёрт побери. Нас и впрямь сделали. И что теперь?» Отступаем, как было велено, и бежим к Сиону советоваться? Да если мы отпустим солдата Стабула, представь себе, что начнётся. Война в полном смысле этого слова. Да уж, хуже и не придумаешь. Но мы не можем бросить людей в плену. Так поступал прежний король, но не мы. В самом деле, пора бежать за советом. Да что я, маленький? Несмотря на свой тон, Клаус сразу же развернул коня. И Шус, увидев это, заулыбался. «Тогда я буду маленьким, прям как вы, ваше превосходительство!» «Господи, как я тебя ненавижу!» С выдохнул клом. «Генерал-майор!» Вдруг раздались встревоженные голоса. «Наши войска атакуют крепости Стабула! «Что?» Клаус обернулся. «Какого чёрта? Там же заложники! Как посмели напасть без моего приказа?» Его рёв заставил офицера, явившегося с донесением, съёжиться от страха. «Да мы же...» «Мы и сами не знаем, кто ими командует!» «Проколетье! Шос! Впрочем, парень остался далеко позади, когда Клаус пустил коня в бешеный галоп. Он привёл сюда три тысячи человека, должен был знать наверняка, какой из легионов проявил столь отчаянное своеволие. Но было уже поздно, и всё же Клаус подстегнул коня. Тут он услышал позади его польшуса: «Все наши войска стянутся сюда!» «Как? Тогда чей это там отряд?» Шус так и не ответил. Похоже, он был совсем не уверен, что знает. «Чёрт, да что происходит? Думай, Клаус. Думай, иначе заложникам точно конец. Скакать ли мне за отрядом или остаться на месте? Может, Сион прислал подкрепление? Но тогда они всё равно должны были оставаться на месте и ждать приказа. А если вдруг... Нет, раз Сион поручил мне разобраться с мятежом, он бы этого не сделал. Но тогда... И тут он нахмурился. На такое был способен только один человек, его лицо так и стояло перед глазами. Этот человек добывал настолько точную информацию о происходящем в штабе табула, что это само по себе выглядело подозрительно. Он должен был оставаться за линией фронта, и вот... Этот гребаный Фродо! Клаус пришпурил коня. «Ваше превосходительство!» – окликнул его Шус. «Вам слишком опасно идти туда в одиночку!» Но Клаус прервал его. Шос, что бы ни происходило, не дай армии пойти на штурм. Все должны оставаться на месте!» И генерал-майор ринулся к крепости, который осаждал шквальный огонь.